«Ничем не могу вам помочь, дорогая. Этот случай не излечим. Тема нашего сегодняшнего контакта «Собственник». Во всяком случае, так вы ее обозначили в своем последнем эмейле. «Да, собственник, а вы как хотели?» «И мужчина — собственник, и женщина — узурпатор». Разница только в форме проявления. Женщина, за исключением совсем уже патологических случаев, претендует не на время, а на внимание. Она не может требовать, чтобы партнер, друг, муж постоянно находился в поле зрения или даже давал отчет обо всех перемещениях. Тем более, она не может разбираться в делах мужа. На это отваживается уж очень самоуверенные. Лишь бы в эмоциональной сфере у нее не было конкурентов. Все, чем занято сердце любимого или не очень любимого мужчины, принадлежит исключительно ей. Думаете, почему недалекие жены так ненавидят футбол? Да потому что не в силах переносить страсти, поток которых направлен мимо них. Думаете, почему немногие умные жены, немногие применительно к данному случаю, садятся смотреть футбол вместе с мужьями и болеют с ними на равных, чтобы не отдавать ни клочка своей территории? По поводу других женщин в поле его зрения и говорить нечем? Сколько компаний имеет мрачный вид только потому, что жена шефа устраивает ему скандалы по поводу каждой принятой на работу хорошенькой девушки. Мужчина — другое дело. Ему не важно, что по-настоящему волнует его любовницу, подругу, жену. Лишь бы знать, что она не позволяет себе несанкционированных контактов и вообще несанкционированных шагов. Каких угодно. Дальше все зависит от воспитания, воспитанности, ну и, если угодно, от темперамента. Нет, неправда, есть еще одно обстоятельство. Женщину в мужчине привлекает власть. Это не я придумал, это со мной когда-то доверительно делились представители лучшей половины. Опять же, я в этом не очень понимаю, но они утверждали, что власть – самый лучший, самый сильный афродизиак. И никакой внешний вид, никакая одежда и никакой интеллект тем более манеры, не в состоянии перебить вот тот самый базовый посыл – способность повелевать и подчинять. Богатство, популярность, компетентность для женщины – это якобы заместители власти, ее знаки. Не знаю, насколько этому можно верить, вам виднее, но если так, допустим, то чему удивляться? «Властный мужчина потому и властный, что привык контролировать ситуацию и повелевать ею». Если вы попадаете в поле его влияния, то автоматически становитесь объектом его управляющих воздействий. Начинается все мягко. Он охотно берется разрешать ваши проблемы, крупные и мелкие. Помимо подарков и прочих знаков внимания, Он потихоньку входит в вашу жизнь, именно способностью облегчать ее, делать приятнее и беззаботнее. Постепенно вы обнаруживаете, что не можете без него обходиться не только потому, что привязались, но еще и в самом что ни на есть прикладном смысле. Так приятно и спокойно, когда о тебе заботятся. Вот вы и попались, дорогая. Вскоре ответ на вашу просьбу сделать что бы то ни было, он начнет предлагать свой вариант. Его советы становятся все категоричнее. И недалеко то время, когда советы сменятся пожеланиями, а то и указаниями, он станет не решать ваши проблемы,